Глава 26. В Чесменском дворце жизнь протекала четким, заведенным, казалось бы, навсегда порядком. К подъезду лихо подкатывали и автомобили, в коридорах бесшумными тенями скользили по паркету адъютанты, в приемных толпились просители разных сословий и ожидающие назначения офицеры. Придя к власти, Врангель основательно перетряхнул кадры, убрав многих и и долго служивших Деникину и на их место ставил молодых, честолюбивых и верящих в него людей. После шумной Деникинской ставки, наполненной громкими голосами, криками, бестолковой беготней, табачным дымом и стуком офицерских сапог, Чесменский дворец своей тишиной и чинной неторопливостью напоминал монастырь в час воскресной молитвы, и только лица, приближенные к Врангелю, знали, что в ставке главкома назревает крупный скандал, Генерал Артифексов, пригласив к себе в кабинет начальника Севастопольской морской и сухопутной контрразведки полковника Татищева и начальника снабжения генерала Величевского, говорил, «Я сейчас от его превосходительства, он крайне взволнован. Уже несколько дней, как вам было предложено, выработать необходимые контрмеры. И что же, от вас, господа, не поступило ни единого предложения». Ваша демонстративная бездеятельность наводит на определенные размышления. Еще два года назад Артифексов был всего лишь казачьим сотником. Штабная работа на Царицынском фронте сблизила его с Врангелем. В дальнейшем Артифексов по своей воле последовал за бароном в Константинополь, где делил с ним горечь изгнания». Зато теперь он генерал для особо важных и ответственных поручений при главнокомандующем. Даже самые ярые недоброжелатели не могли не отдать должное уму и зоркости молодого человека. Однако блистательная карьера не вскружила голову генералу. Должно было произойти нечто исключительное, чтобы он, неизменно уравновешенный человек, заговорил с такой резкостью. И ведь произошло. днями, На имя главнокомандующего был доставлено письмо из Константинополя. Представитель главкома генерал Лукомский сообщал, глубокоуважаемый уважаемый Петр Николаевич, случилось то, чего я больше всего опасался. Сергеев оказался человеком высшей степени недостойным. Здесь, в Константинополе, он показывал некоторым лицам свой проект приобретения судов флота и землечерпательных караванов, на котором ваша резолюция». Принципиально согласен, и так далее. Если это узнают союзники, некоторое время назад, артифексов именем главкома потребовал от начальника контрразведки доставить в Севастополь, если не авантюриста Сергеева, то хотя бы документ, способный скомпрометировать барона. Сергеев бесследно исчез, был от чего схватиться за голову. Не дай бог дойдет до союзников злосчастный проект с резолюцией Врангеля. Они расценят это как тайную игру против них. Барон Петр Николаевич Врангель всегда был предельно осторожным человеком, а вот в случае с Сергеевым чутье подвело его, начертал на документе неосторожную резолюцию. Тогда она ему казалась ничего не значащей и, в общем-то, пустяшной. А теперь... Глядя на полковника Татищева, Артифексов раздраженно говорил. Его превосходительство спросил у меня — Почему Сергеев так и не был нейтрализован? А я спрашиваю вас, что за улухов послали вы в Константинополь? Как могло случиться, что они не разыскали этого проходимца? Татищев пожал плечами. В Константинополь я посылал капитана Селезнёва. Он был лучшим сыщиком России, но ни ему, ни моей агентуре не удалось выйти на след Сергеева. Куда-то исчез, но не вечно же будет скрываться. Выплывет. — Боюсь, что будет поздно, — хмуро сказал артефексов Пока он выплывет, кое-кто утонуть может. Учитывая важность дела, могли бы сами побывать в Константинополе. Татищев и теперь сохранял всегдашнее невозмутимое ироническое выражение холеного гладкого лица. Только в глазах мелькнул опасный огонек. Но, впрочем, артифексов уже повернулся к Вильчевскому. — А вы, Павел Антонович... Вы сейчас устраняетесь, молчите, словно и вовсе не причастны к этим неприятностям. Резкость артефексова обескуражила мягкого, добродушного генерала. «Но ведь я действительно...» — неуверенно забормотал он. «Я только выполнял распоряжение». «Нет, извините. Вы были одним из инициаторов всего этого дела». Бормотание генерала злило артефексова «Забыли? Позвольте освежить вашу память...» Он двинул по столу плотный лист бумаги. «Узнаёте?» Ещё бы Вильчевскому не помнить этого письма. Он составлял его лично и немало покорпел над формулировками. На официальном бланке начальника управления при главнокомандующем вооружёнными силами Юга России было написано «Секретно, 16 февраля 1920 года, номер 3707 город Севастополь, начальнику морского управления и командующему флотом. За последнее время на имя главнокомандующего поступает от отдельных лиц и компаний целый ряд предложений о продаже им или их доверителям старых кораблей военного флота, торговых судов и транспортов, а также всевозможного технического имущества, могущего служить материалом при постройке или ремонте коммерческих судов, сообщая об изложенном, Прошу вас сообщить мне в срочном порядке перечень кораблей, судов, транспортов и прочего имущества, которое представляется для нас ненужным и может быть использовано на международном рынке. Прошу также рассмотреть вопрос об эвакуации землечерпательных караванов. Генерал-отенант Вильчевский. Да, от этого документа никуда не денешься. Но ведь есть еще и ответ командующего Черноморским флотом адмирала Саблина, в котором перечисляются суда, ненужные флоту. В нем шла речь и о землетерпательных караванах, подчеркиваясь целесообразность эвакуаций из портов Крымского побережья. Под эвакуацией подразумевалась распродажа. Это прекрасно знали и комфлотом Саблин, и Вильчевский, и Артифексов, и сам Врангель. Все было одобрено, согласовано. Массивное лицо Вильчевского вспотело. Генерал суетливо приложил к лицу платок. Рука его подрагивала. «Вот так-то, господа», — уже мягче проговорил Артифексов. «Положение сквернее не придумаешь. Правда, генерал Лукомский сообщает, что в ближайшие дни из Константинополя к нам прибудет некий крупный коммерсант и банкир Федотов с весьма серьезным предложением, способным поправить дело. Но я не знаю, мы тоже не должны сидеть сложа руки». Для Вильчевского эти слова прозвучали как помилование. Однако Артифексов снова обратился к нему. «Переговоры с господином Федотовым будете вести вы, Павел Антонович. Прошу вас без согласования никаких решений не принимать. Необходима осмотрительность и проверка». «Проверка?» — он посмотрел на Татищева. «Надеюсь, Александр Августович, на этот раз и вы не оплошаете. Все, господа». Вильчевский тяжело встал, пошел к двери. Поднялся и Татищев. «Минутку, александра Августович», — сказал артифексов. «И когда за Вильчевским закрылась дверь, спросил, какие сведения у вас о графе Уварове и результатах его миссии? Могу сказать только, что он давно должен был быть в Петрограде. Мне сообщали из Финляндии, что через границу его переправили успешно. Остается ждать добрых вестей. Уж больно долго что-то». «Вас не удивляет, что об этой миссии знаю я?» «Вероятно, вам сказал барон?» «Нет, это я», — спросил барона. В устремленных на Татищева темных, с хитринкой глазах генерала промелькнула усмешка. «Хотите уточнить мой источник информации?» «Право не стоит, Александр Августович. Я же у вас не спрашиваю, кто из офицеров моего окружения работает на контрразведку. Отсутствие сведений от Уварова?» обеспокоило меня в связи с тем, что его миссия, как вы сейчас убедились, оказалась не такой уж секретной. Не повлияло ли это отрицательно? Никто, кроме меня, не знал о миссии Уварова. Остальные выполняли мои приказы. И все же, дня три тому назад я узнал, что баронесса Мария Дмитриевна схвачена чекистами. Татищев улыбнулся. «Я знаю, откуда у вас эти сведения. Из лондонской газеты «Таймс» но они не соответствуют действительности. Как же возникла эта утка? Стараниями Хаджетлаша. Черт бы его побрал с этой привычкой обгонять события и время. Мысленно ответил на вопрос Татищев. Вслух сказал. Боюсь, что толком этого даже в редакции «Таймс» не знают. Авторы липовых сенсаций никогда не обнаруживаются. Я так понимаю, что беспокойство по поводу тревожных публикаций выразил Петр Николаевич но сведения о пребывании баронессы в Петрограде могли стать достоянием прессы, если об этом знали только вы. А уж тут, ваше превосходительство, позвольте возразить, выставив перед собой руку, произнес Татищев. Одно дело — миссия Уварова, и совсем другое — факт пребывания баронессы в Софдепии. В свое время Петр Николаевич уже посылал кого-то в Петроград. Это раз. Баронесса где бы она ни находилась, общается с людьми. Это два. А может быть, еще и три, и пять, и десять. Татищев, уже перехватив инициативу, не дал Артифексову вставить слово. Между прочим, у меня есть основания полагать, что баронесса уже находится в безопасности. Вчера я запросил английскую миссию в Гельсинфорсе. Жду ответа. Как только получу ответ, тотчас же доложу. Артифексов рассеянно кивнул головой. Татищев понял это как конец беседы и покинул кабинет. Солнце стояло в зените, когда от северного причала Константинопольской пристани топхана отошел пассажирский двухпалубный проход Керасон. Город растворялся в солнечном мареве Пассажиры первого класса не расходили с верхней палубы, любуясь голубыми водами Босфора. В это время в ходовой рубке Керасона Капитан читал радиодепешу из конторы пароходства. «Сбавьте ход до малого. Примите с катера опоздавшего пассажира». «Ход до самого малого». Пока пассажиры недоумевали о причинах этой неожиданной остановки, вдали показался быстро идущий к проходу катер. «Трап по левому борту», — послышалась команда. Рулевой плохо рассчитал, и катер ударился о борт, Раздалась дружная ругань матросов, треск корабельной обшивки. Наконец катер подтянули к пароходу. Опоздавший пассажир в сопровождении матросов с чемоданами невозмутимо поднялся на борт. На нем был, начинающий входить в моду, плащ с широкими подкладными плечами, стянутый поясом, широкополая шляпа, модные полуботинки с тупыми носами. Пассажиры верхней палубы пытались отгадать, кто же он, человек, обладающий правом «Останавливать пароходы». «Это генерал», — сказал хмурый немолодой полковник. «Это французский дипломат», — уверенно сказала немолодая дама. «Генералы одеваются старомодно». Полковник досадливо поморщился, подозвал стюарда. «Кто этот? С катера? Француз?» «В книге пассажиров записан как русский, господин полковник. Василий Борисович Федотов». Полковник пожал плечами зашагал по палубе тем твердым и уверенным шагом, каким ходят пожилые военные всех стран. Керасон вышел в открытое море и взял курс на Севастополь. Короткие сумерки сменила ночь, в высоком небе зажглись звезды, пароход, плеском рассекая мелкие волны оставлял за собой широкую серебристую ленту. На верхней палубе было полутемно и тихо, зато в пароходном ресторане Стало людно и шумно, слышуясь английская, французская речь, разговоры на русском, украинском. Собравшихся здесь объединяло одно — возможность платить. Непонятно было, зачем эти респектабельные дамы и господа, и еще какие-то типы неопределенного сословия, явно не умеющие носить свои дорогие костюмы, плывут к нищим берегам Тавриды, объятым гражданской войной. Вошел в ресторан «Ифролов». «Мой стол?» — бросил он метродотелю. «Пожалуйста, сюда прошу». Метродотель торжественно проследовал к заказанному столику. Фролов сел, рассеянно оглядел зал. Взгляд его несколько оживился, когда он увидел пожилого полковника, вошедшего в ресторан. Свободных столов уже не было. Кивнул метрдотелю «Пригласите за мой стол полковника, если он пожелает, разумеется». Когда полковник подошел к столу, Фролов привстал. Прошу вас, вы меня совершенно не стесните, я один. Полковник поблагодарил и сел к столу. Фролов повернулся к метродотелю. Съел бы я тепчихану, если есть хорошая баранина. У нас сегодня отличная баранина. Но прежде осетрины отварной с хреном, икры черной, паштет печеночный, если свежий. Не забудьте маслины. метрдотель почтительно склонил голову. — Вино какое прикажете? — Под закуску — Смирновской водки. — К баранине предпочитаю бордо. Полковник прислушивался к тому, что говорил его сосед по столу. Он понимал толк в кухне и считал это признаком хорошего тона. Официанты начали расставлять блюда с закуской. Фролов взял графин. — Господин полковник, разрешите? Не дожидаясь ответа, наполнил две рюмки. Полковник Неприязненно посмотрел на соседа по столу. Ему не нравилась такая развязность. — В Севастополе живете? — спросил он. — Нет, по делам следую. — По торговым, — совсем уже неприязненно уточнил полковник, не сомневаясь в купеческом звании соседа. — Господин полковник, я еду в Севастополь не для того, чтобы скупать в местных конфекционах шубы с чужого плеча. Я коммерсант и банкир, а не лавочник Занятие свое считаю нужным и полезным. Можно по-разному служить России. С оружием в руках на поле брани, на дипломатическом поприще, но и в коммерции тоже. Для содержания армии нужны немалые деньги. И в твердой валюте. Что ж, мы зарабатываем ее. Он протянул полковнику визитную карточку с золотым тиснением. Федотов Василий Борисович, совладелец банкирского дома, Борис Жданов и компания. Полковник Дубяга Виктор Петрович. Хмурое лицо полковника несколько разгладилось. Они выпили за знакомство, принялись за еду. Полковник потихоньку наблюдал за своим новым знакомым. Его лицо выглядело добродушным. Но иногда голубые глаза вдруг на мгновение становились холодными, льдистыми, и можно было заключить, что жесткость и властность тоже присущи этому человеку. Полковник отметил также, что новый знакомый внимательно следит за модой. Лацканы пиджака узкие, яркий галстук бабочка, бриллиантовая булавка, такие же бриллиантовые запонки в манжетах белоснежной рубашки. «С кем, думаете, вести переговоры в Севастополе?» — спросил полковник. «У меня рекомендательное письмо к генералу Вельчевскому». «Павлу Антоновичу? Вы его знаете?» «Мне ли его не знать?» «Павел Антонович — начальник снабжения при штабе барона Врангеля». Что это за человек? Он не служил у господина Деникина? Служил, как все. Вильчевский, еще со столичного Петрограда, по интендантскому ведомству. Медлитель несколько по нынешним временам, зато основателен и надежен. В общем, человек с устоявшейся репутацией, вполне порядочный и родством не обижен. Я встречал Шурина его, господина Извольского, вон секретарь русского посольства в Лондоне, «Весьма достойный человек». «Не знаком, не знаю», — сказал Дубяга. «С Павлом Антоновичем, полагаю, вы найдете общий язык». Но полковник замялся было, однако договорил. «Судя по вашим словам, вы ведете дела достаточно масштабные. В таком случае вам не миновать генерал артефексова «Артифексов», — припоминающе повторил Фролов. «Если не ошибаюсь, доверенное лицо барона Врангеля?» так точно «Новоиспеченный генерал», — полковник усмехнулся, и тень досады прошла по его лицу. «Произведен совсем недавно, вот такс», — и замолчал, опять нахмурившись. «А вот покойный государь-император», — заметил Фролов, — «всю жизнь был полковником, даже когда возложил на себя бремя верховного главнокомандующего». Его слова достигли своей цели. Полковник оживился. «Да». Судьба и в этом смысле обошлась с императором довольно сурово. Кто мог знать, что батюшка его, Александр Третий, внезапно умрет, не успев произвести наследника престолов генералы, а сам он этого, как вы знаете, сделать не мог. Помолчав, Дубяга продолжал. «В армии есть офицеры, которые предпочитают остаться в тех званиях, что были присвоены им государям, и обратите внимание, мы гордимся этим». Но, с другой стороны, я готов понять и Леонида Александровича. Помилуйте, такой соблазн. Кто устоит в его годы? Полковник пригубил поблескивающую в бокале темно-красное вино. Наше, массандровское. Крымское Бордо всем отличимо. Солнце и море в нем чувствуется. Будете в Джанкуе, заходите. Хранится у меня несколько бутылок коллекционного Саперави. Прекрасное вино. В Джанкуе? «Да, я начальник штаба корпуса, которым командует генерал Слащев». Играла музыка, в зале стало дымно и душно, раздраенные иллюминаторы помогали мало. Фролов поднял руку. Всевидящий метрдотель поспешно направился к ним. Счет. И обратился к Дубяге. «Господин полковник, позволите мне считать вас своим гостем?» Они вышли из ресторана на палубу. Парусиновые шезлонги у бортов уже опустили. Полковник... Вздохнул полной грудью. Хорошо-то как. Раздражает меня многолюдие. В Крыму у нас суматошно. Народ со всех сторон матушки России. Нож в Константинополе, доложу я вам. Да, перенаселен, согласился Фролов. Последнее время, и я, признаться, устал от Константинополя. Впрочем, в Лондоне, представьте, тоже неуютно себя чувствовал. Он задумчиво посмотрел на плывущую с самого горизонта луну, вздохнул. «Но думаю, что не Константинополь или Лондон виноваты, а русская наша натура. Без России тоска везде одинаковая». «Да это вы хорошо заметили. Я вот приехал в Константинополь навестить семью, а жена и дети в один голос — домой». Полковник погрустнел. «Какой дом? Сам на казарменном положении». «Они медленно шли по палубе» на Навстреча им столь же неторопливо двигалась женщина средних лет, не то чтобы красивая, но с выразительным и привлекающим взгляд лицом, стройной фигурой и худой, высокий, явно молодящийся мужчина за сорок. Поравнявшись с ними, полковник Дубяга поклонился. «Добрый вечер, Наталья Васильевна!» Женщина остановилась. «Добрый вечер, Виктор Петрович!» Кутаясь в легкую накидку, улыбнулась она. «И вы решили подышать перед сном?» Красота какая! Позвольте представить моего спутника, граф Красовский. Дубяга, в свою очередь, представил Федотова. С любопытством на него глядя, Наталья Васильевна спросила, — Вас всегда ждут пароходы в открытом море? — Всему виной автомобиль, — улыбнулся Фролов. — Сломался. Пришлось поднять на ноги проходство Кто бы мог подумать, что турки так любезны? — Да, если признательность выражена в твердой валюте. Наталья Васильевна звонко рассмеялась. У нее был удивительно мелодичный смех. «Господа, оставляю вам графа. Он, оказывается, мастер показывать необычайные фокусы». Глядя вслед, граф сказал, «Сколько шарма вы не находите?» «Я, признаться, — замялся Фролов. «Как, вы не узнали Плевицкую?» — удивился Дубяга. «Господи, ну, конечно же, Плевицкая!» — воскликнул Фролов, осознавая, что, кажется, допустил первую в своей новой жизни ошибку. — Не ожидал? Помнится на ее концерте в Киеве? — В Киеве? — спросил Дубяга. — Я тоже знаете ли. — Какой голос? — поспешил перебить его Фролов, не знаю другой певицы, которая так тонко чувствует русскую душу. А ведь из простых крестьянок. Откуда же она направляется? В Константинополе у нее была маленькая гастроль. — похвастался своей осведомленностью граф. — А сейчас возвращается к жениху, генералу Скоблину. Он отбил Наталью Васильевну у красных. Четвертое замужество, жених младше на 11 лет. Но очень, очень трогательная история. — Скоблин — самый молодой генерал в армии, — вздохнул Дубяга. — Он еще Манштейн-младший, в 25 лет. Искры летели с пароходной трубы к звездам. Где-то там, во тьме, ждал их Крым, маленький кусочек старой России, прилепившийся узким перешейком, как ниточкой, к огромной большевистской стране.